несколько дней, только и разговоров было, что о миссис Норрис, и все из-за Филча. Он вертелся вокруг того места, где заколдовали его кошку, словно поджидал виновного. Тщетно пытался стереть надпись на стене при помощи универсального волшебного пятного водителя «Миссис Чистикс». Гарри сам видел Прятался в коридорах, кидался на школьников, ища случая учинить над ними расправу за чересчур громкое дыхание или слишком счастливый вид. Джинни Уизли была сама не своя после несчастья с кошкой Филча. «Но ведь ты совсем не знала, миссис Норрис!» — успокаивал ее Рон. «Без нее даже лучше. Ну, не расстраивайся. От этих слов...» Брата у Джинни задрожали губы. Она очень любит кошек, — объяснял друзьям Рон. Такого здесь никогда не случалось. Этого психа поймают и вытурят отсюда, можешь не сомневаться. Только хорошо бы он сначала наложил оцепенение на Филча. Джинни вдруг побледнела. Шутка, — поспешил прибавить Рон. Гермиона тоже была выбита из клеи. Она всегда любила читать, а теперь и вовсе зарылась в книги. Как ни старались Гарри и Рон выведать, что с ней творится, все впустую. Ну, кое-что прояснилось в среду. После урока зелье варенья Снек оставил Гарри соскабливать со столов пробирочных червей. Закончив это неприятное дело, Гарри наскоро пообедал и поспешил в библиотеку, где его ждал Рон.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 Лаванда Браун, которая лежала на парте, скрестив руки и опустив на них голову, встрепенулась. Невилл и вовсе убрал руки с парты. Профессор Бинс замигал. «Мой предмет — история волшебства!» С хрипотцой на одной ноте проскрипел он. «Я, мисс Грейнджер, имею дело с фактами, а не с мифами и легендами».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 До такой степени, что Гарри, показалось, никто никогда ни о чем его не спрашивал, ни при жизни, ни после смерти. Ну что ж, протянул Бинс, поглядев на Гермиону, как будто первый раз ее видел. Пожалуй, вы правы. Однако легенда, о которой вы спросили, сущие не лепится, выдумка, я бы даже сказал. Но одеваться было некуда. Весь класс навострил уши, Бинс рассеянно обвел учеников взглядом, на него вопрошающие уставились десятки глаз. Ну хорошо, Бинс даже растерялся. Давайте-ка... Давайте-ка вспомним. Тайная комната. Комната тайн. Ну, все вы знаете, что школа Хогвартс... Основано более тысячи лет назад, точная дата неизвестна, четырьмя величайшими магами и волшебницами своего времени. Наши факультеты носят их имена. Годрик Гриффиндор, Пенелопа Пуфендуй, Кандида Коктеврен и Салазар Слизерин. Они вместе выстроили этот замок подальше от глаз дотошных маглов. В ту пору обычные люди страшились волшебства, поэтому колдунам и ведьмам приходилось прятаться. Он невидяще глянул на учеников и продолжал. «Довольно долгое время они жили в дружбе и согласии, искали способных молодых людей и учили их, как тогда могли». В этой самой школе. Ну а потом между Слизерином и остальными пробежала черная кошка. Слизарин требовал очень строгого отбора. Он считал, что секреты волшебства должны храниться всеми их чистокровных волшебников. Маглам он не доверял. В конце концов, Слизарин и Гриффиндор совсем рассорились, и Слизарин покинул школу. Профессор Бинс поджал губы, отчего его лицо стало похоже на мордочку старой сморщенной черепахи. Вот и все, о чем повествуют летописи. Но с течением времени легенда о тайной комнате затмила факты. Стали говорить, что Слизерин сделал в замке потайную комнату. Так зародился миф. Согласно ему, перед тем, как покинуть школу, Слизерин... Наложил печать заклятия на комнату, с тех пор в нее никто не может проникнуть. Заклятие снимет только наследник Слизерина, освободит заключенный в комнате ужас и выгонит с его помощью из школы тех, кто недостоин изучать волшебные искусства.